Глава 58. Было 7 вечера. Свет снаружи ослабел так незаметно, что присутствующие не сразу отдали себе отчёт в том, что беседуют уже фактически в полусумраке, придающем всему допросу оттенок нереальности. Тамавасёр устал. Он встал из-за стола, тяжело словно игрок, всю ночь просидевший за картами. Затем он потерши себе ими руками в поясницу, потянулся и спустил прерывистый вздох облегчения. Прошался, разминая затекшие ноги, прежде всякий остались сидеть. Харман низко наклонил голову над раскрытым досье, явно пытаясь сохранять сдержанность. Лоимуша нервно водила ладонью по столу туда-сюда, словно стирая пыль. Камиль в свою очередь поднялся, дошёл до двери, затем развернулся и спокойным, почти небрежным тоном произнёс: А ваша сводная сестра, Алекс, шантажировала вас, мисс Ева Уссер. Давайте начнём э, с этого, если вы не против. А «Э, нет, извините, я против, сказал Вассер, сопровождая свои слова зевком. На его лице отразилось сожаление. Он как бы говорил, мол, я и рад бы оказать вам услугу, но, к сожалению, это невозможно. Он расправил закатанные рукава рубашки. Мне и в самом деле пора возвращаться домой. Вам всего-то нужно позвонить домашним. Воссер сделал отстраняющий жест. Нет, на самом деле, есть два варианта, миссис Воссер. Или вы снова сядете на место? Это ведь снова наши последние вопросы. Э, это займёт ещё час или два. Воссер сел и положил перед собой руки ладонями вниз. Или что? Он с подлуби снизу вверх взглянул на Камиля. Это походило на кадр крупным планом из фильма, в тот момент, когда герои готовятся выхватить из кобуры пистолет. Но сейчас этого не произошло и не произвело на присутствующих ни малейшего эффекта. Или я официально оформляю ваше задержание, что позволит мне продержать вас в камере, э, как минимум, 24 часа, а то и все 48. Суть я всегда на стороне жертвы, он не увидит ничего неподобающего в том, чтобы подержать вас за решёткой немного подольше. Глаза вас сера расширились. Задержание Ну, на каком основании? Да неважно изнасилования с истекающими обстоятельствами, мутки, сутенёрство, убийство, жестокое обращение, как вам больше понравится. Мне лично плевать. Если у вас есть какие-то предпочтения? Но у вас нет доказательств никаких. Он кипел от гнева. До этого он был терпеливым, очень терпеливым. Но теперь хватит. Олегава явно злоупотребляют его терпением. Мне это надоело. Я ухожу. В тот момент события Грисков ускорились. Васов вскочил словно от подброшенной пружины и прежде, чем кто-то успел ему помешать, схватил пиджак и в следующую секунду оказался у двери. Он распахнул её и уже шагнул за порог, когда два полицейских, стоявших в коридоре, шагнули к нему. Васов остановился и обернулся. "Кажется, бесстрастно сказал Камель, Васова в самом деле бысть лучше задержать. Например, за убийство. Хмм, такой вариант Вас устроит?" У вас ничего нет против меня. Вы просто нарочно решили меня довести. Так? На мгновение он закрыл глаза, потом очевидно взял себя в руки и медленно вернулся в кабинет. Было видно, что у него больше нет сил сопротивляться. Вы имеете право на один телефонный звонок кому-то из близких, сказал Камиль. А также на визит врача. Нет. Я бы хотел повидаться с адвокатом.